Глава 52. Кристина. Но ну, я пошла. Может, ко мне всё-таки? Руслан держит мою руку в своей, оставляя нежные поцелуи на моих пальцах. Вот уже час мы стоим около моего подъезда и не можем расстаться. То поцелуи затягиваются, то какие-то разговоры возникают, то вот снова поцелуи. Мне и самой не хочется отпускать Соблева. Без него и минута превращается в вечность. Я стала зависимой. Словно нахожусь под действием жизненно важных препаратов. Не понимаю, что со мной. Почему так сильно нуждаюсь в этом парне? Нет. Я качаю головой, поглядывая на свои окна. Папа перед отъездом устроил мне допрос. Кто такой, как давно знакомы, зачем ты ездишь на мотоцикле? Теперь он хочет лично с тобой встретиться. А если я скажу, что не приду ещё и сегодня, боюсь, он заставит тебя на мне жениться. Консервативные у него взгляды я смотрю. С теплотой в голосе отвечает Соболев и отпускает мою руку. «Если хочешь, я могу подняться и познакомиться с ним». «Честно? Пока не хочу». Я отвожу взгляд. В груди всё стягивает. Не хочу спешить даже со знакомством с родителями. Счастье оно ведь как птица, не любит клеток. А все эти обычаи вводят нас в рамки с обязательствами. Я боюсь, что эти самые обязательства спугнут моё счастье. Поэтому лучше пусть так, постепенно. Спешить некуда». Руслан, понимающе кивает и снова тянется с поцелуем. Таким горячим, как будто лето дотронулось до моих щек, оставляя свой незабываемый след. Я точно влюбляюсь, притом настолько, что обратного пути уже не вижу. Но ведь он и не понадобится, верно? В среду на пару по психологии к нам приходит молодой аспирант. Он высокий, хорошо сложён и стильно одет. Даже очки не то что не портят его, скорее наоборот дополняют образ. Девчонкам он сразу приходится по душе. Мы с Дашкой понимаем это на перемене, когда одна из наших ищет его страницу в соцсетях. «Интересно, куда делась Оксана?» Произношу я задумчиво. Поговаривают, что она перевелась в другой вуз. «Я недавно в туалете слышала. Несколько девочек обсуждали её. Будто бы в универе был скандал. И на самом деле Оксану выгнали. Но где правда, а где слухи — непонятно». Дашка жмёт плечами и нам остаётся только гадать, что произошло с бывшей подружкой Соболева. Где-то в глубине души я радуюсь, что Оксаны здесь больше нет. Она вызывала во мне ревность и беспокойство. Теперь же можно выдохнуть и позволить себе не переживать ни о чём. Даже о дурацких перешёптываниях, которые нет-нет и проскакивают у нас в группе. В открытую ко мне никто не подходит и ничего не говорит. Боятся Руслана. Но за спиной... Хотя ладно, что происходит за спиной, меня не касается. Пусть обсуждают. После пар мы с Дашкой едем в торговый центр выбирать подарки парням на Новый год. А там уже царит атмосфера предстоящего праздника. Величественная ёлка в холле, сверкающая разными огоньками. Новогодняя музыка, фигуры оленей с подсветкой. Вокруг ёлки бегают дети. Их смех и радость наполняют пространство теплом и уютом. В воздухе витает аромат мандаринов и хвои, который смешивается с лёгким запахом праздничного декора. «Так здорово! Не помню, когда мне настолько нравился конец декабря». «Может, свитера подарим им?» — предлагает Миронова, заворачивая в бутик с известным брендом. «Давай глянем». «О, смотри, какой прикольный!» Дашка подхватывает первый свитер, что лежит у входа, в тёмных оттенках. Щупает ткань, крутит в руках, прикладывает к себе и улыбается. «Что скажешь?» «Вам надо взять парные. Будет мило». «Парные?» — удивляется она. И «Я вспоминаю, что этот тренд популярен в основном в Корее. У нас же редко встретишь парня и девушку в одинаковых вещах. Но сама идея меня привлекает. Я спешу её реализовать». «Да, давай устроим им разнос всего!» — восклицаю я и бегу просматривать ряды с вещами. «В итоге мы покупаем толстовки. Я беру две серые, а Дашка — бордовые». Они тёплые, без принтов, но при этом выглядят симпатично. По крайней мере, на нас с ней сидят отлично. Но парням мало что не идёт, с их-то пропорциями. «Когда будем дарить?» — спрашивает Даша, размахивая пакетом. «Может, встретимся где-нибудь прямо 31-го? Я всё равно не смогу сбежать на сам праздник. И Руслан, мне кажется, тоже. Давай!» — она радостно хлопает в ладоши. В приподнятом настроении я возвращаюсь домой, ужинаю и до глубокой ночи сижу над учебниками а потом беру ноутбук и начинаю писать новую историю. Текст летит незаметно. Меня переполняют эмоции от него. Ведь главного героя я пишу с Руслана. Даже имя ему дала такое же. Девушка назвала иначе. Почему-то страшно прописывать героиню собственным именем. На радостях этой же ночью выкладываю первую главу на сайт и получаю восторженные комментарии. Схватив телефон с тумбы, пишу Соболеву сообщение, желая поделиться своими эмоциями. Мне почему-то очень хочется, чтобы он узнал обо мне больше. Да и в целом хочется делиться с ним всем, в том числе тайным, сокровенным. Ведь теперь Руслан для меня особенный человек, любимый, самый важный. Я начала новую книгу. Главного героя зовут так же, как и тебя. Он отвечает почти через час. Я успеваю прийти к мысли, что он уже не напишет, и от этого грущу. Но как только экран загорается, в душе сразу будто звёзды вспыхивают. «Мне помочь тебе придумать позу для их первого раза?» «Или рассказать, что он шепнёт ей на ухо, когда стянет с неё трусики?» Смеюсь в голос. Это так в его стиле. «Знаешь, что мне нравится в тебе?» Соболев отвечает сразу. «Знаю. Всё. Я хочу написать ему, что он себе слишком высокого мнения. Но Руслан опережает. «Вообще я соскучился. Может, мне похитить тебя?» «Удивительно. Мы ведь почти не переписываемся». А тут выходит так лампово, что у меня начинает гореть щёки. Соблев со мной какой-то другой, настоящий, такой, каким его никто не знает, герой моего романа. А потом он звонит мне, и мы час с лишним болтаем по телефону. Я засыпаю под его голос, прижимая мобильник к уху, не подозревая, что у мимолетного счастья есть цена. И нам придётся её заплатить.